Отряд 14, сумчатые Марсупиалия. В классе млекопитающих, после обезьян, китообразных и птица-зверей отряд сумчатых более других может привлечь наше внимание. Он соединяет в себе самых разнообразных по виду животных, часто очень сходных с представителями уже рассмотренных нами отрядов. Так сумчатый волк похож на собаку, сумчатая куница на Виверу, вомбат на грызуна и прочее. Но все они отличаются такой несовершенной организацией, которая сразу указывает в них менее развитых животных. И действительно, нынешние сумчатые представляют из себя лишь немного измененных потомков некопитающих прошедших геологических эпох. Жалкие следы тех времен, когда на земле еще жили огромные неуклюжие амфибии, летучие ящерицы и морские чудища вроде ихтиозавра. Несовершенство этих животных сказывается и в характере, и в умственных способностях. Сумчатые существа глупые, не способные ни к развитию, ни к оборожению, не поддающиеся воспитанию». Никогда нельзя надеяться сделать из сумчатого волка такое животное, как собака. Глаз их, хотя большой и ясный, выражает тупость и бессмысленность. Эти животные ко всему равнодушны, исключая разве пищи. Даже материнская любовь носит какой-то механический характер. Ни одна мать не играет с детенышами, не учит и не воспитывает их». Что касается общих черт внешней организации сумчатых, то сказать что-нибудь о целом отряде трудно. Слишком различные животные входят в него. Тут есть и хищные, и растительноядные, скачущие и лазающие водяные и наземные. Сообразно с образом жизни различна и организация. Все сумчатые сходные между собой лишь в одном – Все имеют около задних ног, в полости живота, более или менее развитой кожаный мешок или сумку, куда они прячут детенышей. В сумке находятся соски молочных желез. Дело в том, что детеныши сумчатых являются на свет Божий самыми беспомощными существами, голыми, слепыми, недоразвитыми. Мать берет их тогда ртом, и прикладывает к одному из сосков. В сумке они и остаются, пока у них не разовьются органы чувств и конечности. У видов же снабженных более развитой сумкой, последнее служит молодому поколению не только гнездом и местом убежища, но как бы второй утробой матери. Отсюда молодое животное делает потом все более и более значительные прогулки но все детство проводит, присосавшись к соску, а некоторые 6-8 месяцев. Сумчатые населяют Австралию и некоторые близлежащие острова, а также Южную и Северную Америку. Больше всего их в Австралии. Всего их, до 151 вида, разделенных Томасом на 6 следующих семейств, прыгающие... Кенгуровые, лазающие, вамбатовые, сумчатые барсуки, хищные и двуутропки. Первые три семейства образуют группу растительноядных, так как питаются растениями и только отчасти некоторые насекомыми, и последние три плотоядных. Представители семейства прыгающих или длинноногих, макроподидая характеризуются главным образом зубами и своеобразным видом. В верхней челюсти находятся обыкновенно три резца, из которых первый больше других. Клыки встречаются лишь в виде исключения в нижней челюсти. Один широкий долотообразный резец, а клыков нет. Кроме того, в обеих челюстях два ложнокоренных и четыре истинных коренных зуба. Двигаются эти животные прыжками, вследствие того, что задние ноги значительно длиннее передних. На последних пять пальцев, на задних же четыре, за исключением одного вида. Четвертый палец задних ног отличается величиной и вооружен большим когтем. У собственно кенгуру в виде копыта Несколько слабее пятый, а второй и третий очень тонки и срослись между собой. Длинный хвост лишь у одного, хипсипримноладн, мохактус, голый. У остальных же волосатый, иногда служащий животному для схватывания и обвивания вокруг ветвей. Желудок в виде мешка, слепая кишка есть, сумка большая, открытая вперед. Кенгуровых делят обыкновенно на три группы. Собственно, кенгуру, потору или кенгуровых крыс и цепконогих. Группа кенгуру заключает наряду с гигантами отряда животных не больше кролика, но все они имеют странный вид. У всех голова и грудь маленькие, задняя же часть тела большая. Задние ноги отличаются сильной мускулатурой. На них животное и передвигается. Передняя же, развитая более слабо, служит лишь для схватывания. Толстый мясистый хвост служит как точка опоры для животного. Родина кенгуру, Австралия и прилежащие острова. Любимое место пребывания – обширные равнины, богатые травой и кустарником. Впрочем, некоторые виды любят густые леса. Другие — горы, третьи живут на деревьях. Большая часть их — дневные животные. Только мелкие виды ведут ночной образ жизни. Летом кенгуру предпочитают влажные местности, зимой — сухие, причем могут долго обходиться без воды. Водятся стадами под предводительством старых самцов. Обыкновенная походка животного, неуклюжее ковыляние. Кенгуру опирается на ладони передних ног и подвигает вперед задние, опираясь на хвост. Но при малейшей опасности оно, вытянув хвост прямо назад и прижав передние ноги к груди, силой отталкивается задними ногами и делает гигантские прыжки до трех-пяти сожжений в длину, и одной-полутора сажений в высоту у крупных видов, мелкие же виды прыгают сажений на полторы в длину. Понятно, нужна отличная собака, чтобы угнаться за такой дичью, так как кенгуру легко перепрыгивает через кустарники, собака же должна огибать их. Из внешних чувств у кенгуру на первом месте нужно поставить слух, Зрение же и обоняние, вероятно, плохи. С умственной стороны это крайне бестолковое животное, глупее овцы. Каждый незнакомый предмет возбуждает его страх. Кенгуру бьется и колотится, тряся головой и спуская слюну, наносит себе серьезные раны. Оттого много пленников погибает. От страха многие кенгуру даже умирают. Размножение этих животных незначительно. Большие виды редко мечут более одного детеныша. Последний не более трех сантиметров и похож больше на червя, чем на млекопитающие. Слепой, без ушей, без ног, он не может даже сосать. И мать сама, кладя его к себе в сумку, прикладывает к одному из сосков Молоко льется само собой. В течение восьми месяцев детеныш проводит все время в своем убежище и только под конец, время от времени, начинает выглядывать оттуда, но еще не способен двигаться. Потом понемногу он приучается покидать сумку и выходить на пастбище, но все-таки долго еще при малейшей опасности прячется в сумку, Вейнланд наблюдал невероятный с первого взгляда факт, что кенгуру прятался в материнской сумке, сам уже питая в своей собственного детеныша. Бабушка кормила не только дочку, но при ее посредстве и внучку. Любовь матери бывает обыкновенно более или менее сильная лишь в начале жизни детеныша. Потом же, когда детеныш начинает сам двигаться, Мать относится довольно равнодушно к своему произведению, а при бегстве, желая освободиться от лишней тяжести, просто выбрасывает свое сокровище и спокойно убегает одна. Пищу кенгуру составляют травы. Особенно так называемая кенгуровая трава. Затем листья деревьев, кора, корни, плоды. Сами же животные потребляются разве только нетребовательными дикарями, так как мясо их темного кровяного цвета сухо и безвкусно. Тем не менее, за кенгуру усердно охотятся и черные, и белые. Последние, впрочем, больше ради развлечения, оставляя убитую дичь гнить в лесу. Эти так называемые развлечения – Ведутся обыкновенно с такой ненасытной кровожадностью, что в большей части Австралии, в местностях заселенных европейцами, эти интересные животные уже совершенно истреблены. Губительное оружие белых и здесь сделало свое дело, как в Америке, с бизонами, хотя кенгуру также не беззащитен и может наносить своими задними ногами смертельные раны. Между тем все виды, несмотря на свою пугливость, хорошо переносят неволю и даже размножаются. Кормят их сеном, зеленой листвой, репой, хлебом и прочим. Несколько лет тому назад барон Безелагер сделал опыт размножения кенгуру даже в лесу, в Рейнской провинции Германии. Опыт, по-видимому, удался и кенгуру стали быстро размножаться на свободе. Самый крупный вид из всего семейства – исполинский кенгуру – макропус гигантеус, до 1,5 сажений длины, из которых 90 см приходится на толстый, постепенно суживающийся, покрытый гладкой шерстью хвост. Вес – 6-9 пудов. Самки на треть меньше. Мех плотный, густой, гладкой, мягкой, неопределенного бура серого цвета. Передние ноги белые, на боках черные пятна. Теперь водится лишь в самых глухих уголках Австралии и Тасмании. Голос в гневе, сердитое, хриплое ворчание. В Европе некоторые исполинские кенгуру, выживали 10-25 лет. Из более мелких видов того же рода, называемых валаби, красивее всех, пожалуй, падамелон, тетититис, длиной всего 1 метр, причем 45 сантиметров занимает хвост. Длинная мягкая шерсть сверху, бура серая, снизу белая, бока рыжеватая. Водится поодиночке или маленькими стадами в кустарниках южного Квинсленда, Валлиса и Виктории. Нежное мясо его похоже на заячье. При прыганье он размахивает своими передними ногами, почему и узнается сразу. В горах Австралии живут шесть видов горных кенгуру – петрогаля. Они средней величины. Когти задних ног у них короче – а хвост не утончается и оканчивается костью. Сюда относятся, между прочими, первое. Южноавстралийский каменный кенгуру Пеникилата. Проворное ночное животное, 1,25 метра длины, темно-пурпурно-серого с черным сверху и бурого или желтоватого цвета снизу, живет в скалах. Второе. Таких же размеров восточно-австралийский желтоногий кенгуру Хантопус, бледно рыжевато бурого снизу белого цвета, на хвосте желтые и буро-черные кольца. Оба вида прекрасно переносят неволю. Далее укажем на зайцеобразного кенгуру Лагархатес лепороидес. Названного так потому, что по характеру и окраске он сильно напоминает зайца. Длина его 60 см, причем 35 см занимает хвост. Живет во внутренней Австралии, прячась днем, подобно зайцу в глубоком логовище, и, подобно же зайцу в случае нападения собак, также делает неожиданные прыжки в разные стороны. Гульт, охотившийся на него, рассказывает, что этот кенгуру, настигаемый собаками, вдруг поворотил назад и, совершенно неожиданно перескочив через голову охотника, удачно спасся. Некоторые виды кенгуру отлично лазают по деревьям. Таковы древолазы Дендролагус, Новой Гвинеи и Квинсленда. У них большие и сильные передние ноги, лишь немного короче задних, Когти на пальцах согнутые, а не прямые, как у остальных членов первой группы. Укажем лишь на медведеобразного кенгуру Урсинус. Довольно большое животное, длиной в 1,25 метра. Причем хвост занимает более половины. Тело у него толстое, короткое. Короткая голова. Мех жесткий, черный. Щеки желтоватые. Этот кенгуру проворно движется по ветвям. В неволе также уживается хорошо. Маленькие прыгающие сумчатые потору или кенгуровые крысы отличаются длинными когтями на средних пальцах ног и присутствием хорошо развитых клыков на верхней челюсти. Один из крупнейших видов косматый кенгуру Бетонджиа пеникилата величиной с кролика, с очень круглыми короткими ушами и довольно длинным мехом, сверху серо-бурым с черными и белыми крапинками, снизу грязно-белым. Длина 67 см, из которых 31 см хвост. Подобно остальным животным того же рода, этот кенгуру вырывает в земле углубление, подходящая под цвет окружающей местности, так что его не сразу и заметишь, причем таскает траву для гнезда при помощи своего цепкого хвоста. Водится почти во всей Австралии, кроме Севера, целыми обществами, ведя ночной образ жизни. Также ночное животное — крысиный кенгуру, потораус тридоктюлюис, длиной 40 см. Хвост 25 сантиметров, отличается вытянутой головой, короткими ногами и крысиным хвостом. Длинный рыхлый мех сверху, темно-бурый, снизу грязно-белый. Живет в логовищах в Валлисе, Виктории, Южной Австралии и Тасмании. Бегает короткими шагами, но очень проворно передвигая, подобно тушканчикам, сначала одну ногу, потом другую. Ест, главным образом, корни и клубни. Хорошо переносит неволю. Мясо его напоминает по вкусу кроличье. Третья группа. Цепконогие сумчатые. Состоит из одного только вида цепконога. приманон мосхатус. Похожего на крысу длиной 41 см. Из которых 16 занимает голый чешуйчатый хвост. Задние ноги, немного лишь длиннее передних, снабжены настоящим хватательным пальцем. Большой палец, но без когтя. Остальные же пальцы с когтями. Густой бархатистый мех, покрыт на темном фоне ржаво-оранжево-серыми крапинками, ноги бурые. Водится в сырых местностях Квинсленда, питаясь насекомыми, червями, и корнями растений, образ жизни этих своеобразных австралийских животных дневной.